озеро Вот и сосна на каменистом пригорке, вот и пещера. Вокруг разбросаны наломанные ветки, трава примята следами колес. У Боросина отчаянно забилось сердце. Он соскочил с пригорка, заглянул под корявые корни. Пещера была пуста. Ни Мальвины, ни Пьеро.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 Сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино. Сильными прыжками пинчеры начали взбираться по крутому косогору, но прежде чем они доскакали до верха, Буратино, а ему уже никуда не скрыться, не убежать, сложил руки над головой и ласточкой с самого крутого места кинулся вниз, в грязный пруд, затянутый зеленой ряской.